В английских работах конца 70-х – начала 80-х годов особенно прочно укрепилась тенденция к рассмотрению характера войны и задач Англии на континенте в самом благоприятном для нее свете. Весьма характерны в этом отношении труды Гудмана, алмонда и Сьюарда. Гудман впервые прямо сказал о том, что власть Генриха V во Франции была вполне законной, а договор в Труа – благом для Франции. английское правление в Нормандии имело прежде всего созидательные прогрессивные цели. Отмечено упрощение торговли с Англией, открытие университетов Канни и тому подобное И только ошибки ланкастерского правления, преждевременная кончина регента Бетфорда и другие подобного рода субъективные факторы помешали реальному созданию объединенного англо-французского королевства. при таком подходе особенно сложным становится вообще мало разрабатываемый в английских исследованиях вопрос об освободительном движении во франции в период столетней войны однако даже его гудман представил под углом зрения позитивной оценки английской власти на французских землях причиной антианглийских выступлений он считает не недовольство оккупации а то что англичане не всегда были в силах реально защитить мирных жителей от разбойников и мародеров. Те же установки лежат в основе монографии Алмонда об английской власти в Нормандии. По-видимому, отвечая на французские исследования этой проблемы, о них будет сказано ниже, автор стремится подчеркнуть несходство между средневековой оккупацией и этим же явлением в новое и новейшее время оттеняет позитивные стороны английской власти в Северной Франции. При всей справедливости, требования определенных коррективов при изучении явления применительно к Средневековью, это построение носит искусственный характер. Английская власть в XV веке воспринималась населением как иноземное и враждебная Сьюарт в большей степени придерживается традиционных взглядов на историю Столетней войны. В отличие от многих других авторов, он не отрицает ее межгосударственный характер, не поддерживает тенденции к принижению ее исторического значения. Вместе с тем работа Сьюарда свидетельствует об утверждении в английской историографии по проблемам Столетней войны ряда положений, прямо вытекающих из имевшей место в 50-60-х годов ревизии традиционных взглядов, стремление усилить оборонительный аспект войны для Англии, уменьшение роли материальных факторов в англо-французских противоречиях, общие ярко выраженные проанглийские позиции. Автор даже утверждает, что в 80-е годы XIV века война носила характер агрессии со стороны Франции. Тогда французы гораздо более, чем англичане, были агрессорами в Гиене и на море, а Англия со страхом ждала вторжения. Правда, стремясь быть объективным, Сьюарт отмечает тяготы войны для Франции. большую выгоду для англичан в период их военных успехов. Особое место среди современных зарубежных исследований по истории Столетней войны занимает большая биографическая литература. В английской историографии 60-70-х годов наибольший интерес в этом жанре представляют работы Воина о герцогах бургундских, монографии Чиберта и Ярман, посвященные Генриху V, к ним примыкает книга американского автора Лейбиндж. Биография Карла VII Вейля Эти работы представляют несомненный интерес прежде всего благодаря богатому фактическому материалу, прекрасному знанию авторами эпохи, тонким психологическим наблюдением. Столетняя война не является их основным сюжетом, однако новые веяния в ее освещении отразились в этой литературе. В интересных биографиях двух знаменитых политических деятелей времен Столетней войны герцогов бургундских Филиппа Смелого и жана Бесстрашного известный английский историк Кембриджской школы воэн исходит из мысли об оборонительном характере войны со стороны Англии. Английским работам о Генрихе V присущ восторженный тон и беспредельное восхваление личности короля. «Если бы у французов был только один такой великий лидер, как Генрих, они могли бы разгромить английскую армию фактически при любом удобном случае», – пишет Ярмен. Не менее пышное восхваление Генриху V дано в книге Чебберта. Он, к тому же, стремится на расстоянии пяти с половиной веков оправдать некоторые наиболее непривлекательные действия английского короля. написанная английским историком Вейлем биография Карла VII лишена откровенной предвзятости. Автор стремится быть объективным в оценке тягот войны для Франции в отношении к Жанне Дарк. Однако сам по себе выбор фигуры Карла VII в сочетании с характерной для историков XX века склонностью к психоанализу приводит автора к подробному рассмотрению странности и слабостей французского короля. Гораздо меньшее место отведено его военным успехом 40 50 годов XV века и немалой роли в укреплении французского государства. Эти националистические нотки органично сливаются в современной английской историографии с тенденцией к реабилитации Англии в Столетней войне и принижению уровня политического развития Франции. Говоря о событиях 1415 года, Чиберт замечает, что Франция тогда едва ли была страной вообще, и французский народ не жаждал в целом сопротивляться английским войскам. В итоге достаточно естественной и реальной выглядит идея создания объединенного англо-французского королевства. Так Ярмен излагает ее с определенной симпатией как проявление высокой религиозности Генриха V, мечтавшего о создании огромной империи, оплота христианства на Западе. Только преждевременная кончина помешала, по мысли автора, воплощению этого грандиозного замысла. Однако не все английские медиевисты восприняли новую трактовку Столетней войны, несущую отпечаток националистических тенденций. Известный английский историк Мак Ферлайн писал о том, что война принесла значительные экономические выгоды отдельным представителям английской знати. По существу вне влияния новых критических концепций осталась трактовка «Столетней войне» в книге Холмса, посвященной широкому кругу вопросов развития европейских государств в XIV-XV веках. проблема «Столетней войны» в этой работе при всей лаконичности изложения освящены серьезно и полностью в духе прежнего либерального направления. Династические притязания английских королей автор расценивает как «навязчивую политическую идею», сходную с традиционными претензиями Священной Римской империи германской нации на Италию. Во французской историографии 60-х годов состояние разработки проблем Столетней войны было иным, чем в английской. До конца 60-х годов здесь практически исчезли исследования, специально посвященные этому событию. По-видимому, установился взгляд о достаточной изученности войны в международном и военно-политическом аспектах. В ряде французских исследований проявилась новая тенденция к рассмотрению сюжетов, связанных со Столетней войной, в плане не внешнеполитической, а внутренней истории Франции. Этот подход наметился еще в сороковых годах. Однако, если в тот период внимание исследователей было отдано экономическим вопросам, то во второй половине XX века историю войны стали связывать в основном с проблемой развития феодального государства. Именно система «война, государство, армия» является предметом изучения в интересных работах Каззеля, Тимбаля, Кантамина. Проблемы истории Столетней войны затронуты в этих работах мало. Французские историки как бы не принимали вызова, брошенного английскими исследователями англо-французского конфликта. Однако в конце 60-х годов во французской историографии активизировалось изучение истории освободительного движения во Франции в XV веке. Этот сюжет неразрывно связан с проблемой характера Столетней войны. В работах известной французской исследовательницы Перну, в монографии Жуэ, события первой половины XV века освещены с позиций более патриотических и демократических, чем в либеральной историографии первой половины XX века. Авторы опровергают по существу все тезисы, выдвинутые английскими историками, в ходе пересмотра традиционной концепции истории Столетней войны. В работах Перну и Жуэ показан реакционный характер договора 1420 года в Труа, полностью отвергнутой идея объединенной монархии как благо для Франции. Особенно большое внимание эти авторы уделили истокам, движущим силам и характеру антианглийской борьбы во Франции XV века. Они показали, что англичане установили в захваченных областях жестокий оккупационный режим, породивший широкие антианглийские настроения. Это вызвало массовое сопротивление, отражавшее зарождение элементов национального самосознания и направленное на сохранение Франции как самостоятельного государства. Была также выявлена демократическая основа социальной базы сопротивления. При освещении этого круга вопросов Большое место отводилось в роли Жанны Дарк. Литература, посвященная ее личности и жизни, практически необъятна и требует специального анализа. В данном контексте важно лишь отметить, что проблема роли французской героини в истории второй половины Столетней войны и ее связи с широким освободительным движением в стране, естественно, оказалась в числе дискуссионных в связи с попытками английской историографии пересмотреть характер войны. Многие английские исследователи отошли от традиционной либеральной концепции и в этом вопросе. Они отказывались признать значительную роль Жанны д'Арк в освобождении Франции, отрывали ее деятельность от массового антианглийского движения в стране. В оценке Фаулера и Лепатуреля эта маленькая патриотка помешала воплощению прекрасного замысла объединения Англии и Франции. В работах Гудмана и Сьюарда она предстала как загадочная в психологическом отношении личность и отчаянная дофинистка, то есть сторонница дофина Карла, но не патриотка и народная героиня. Ослабление внимания французских историков к международным аспектам Столетней войны и ее истокам привело к тому, что к началу 70-х годов выработанная в предшествующих трудах концепция по проблеме причин войны начала терять отчетливость, размываться и исчезать за массой фактического материала. Яркий образец такого подхода – многотомные издания по общей истории Франции «Дюби» и «Костелло» и «Деко». Авторы не затрагивают каких-либо сложных явлений, связанных с историей англо-французских отношений и Столетней войной. Их внимание сосредоточено исключительно на конкретных событиях, немалое место отведено также вопросам культуры, искусства и тому подобное. В работе Дюби история Столетней войны даже не выделена структурно и фигурирует лишь как одно из событий в цепи последовательного создаваемой картины прошлого Франции. Первым симптомом возрождения специального интереса французских историков к Столетней войне стало появление книги Мери Пуа в серии Мемориал столетий. Сам по себе выбор составителями Столетней войны в качестве наиболее выдающегося события XIV века во всемирной истории свидетельствует, что французские историки не приняли тенденции английской историографии к принижению исторической значимости англо-французской войны. Однако некоторое влияние ревизии взглядов на Столетнюю войну сказалось на позициях Мерепуа. При увеличении роли династического вопроса и других личностных мотивов Стремление рассматривать англо-французский конфликт прежде всего как семейную ссору и исторический курьез и даже осторожно высказанная мысль о некоторой пользе войны для Франции. Несколько приниженный выглядит у Мерепуа роль Жанны Дарк в истории войны. Ее главную заслугу автор видит в беспредельной преданности Карлу VII, который якобы платил ей тем же. К концу 70-х, начало 80-х годов Столетняя война вновь заняла видное место во французской историографии. В работах Сойе, Фавье, Барданова и Бурасена по существу полностью восстановлена и углублена традиционная классическая концепция по проблемам причин и характера войны, подчеркиваются ее серьезные международное значение и тяжелые последствия для Франции. Эти авторы – Более решительно, чем историки первой половины 20-го столетия отвергают самую идею англо-французской двуединой монархии 15 века. Они говорят лишь о расчленении Франции и оккупации части ее территории. Огромное внимание в их работах уделено вопросам разграбления французских земель англичанами и освободительному движению 15 века. Продолжая ранее сложившиеся традиции французской историографии в исследовании последнего вопроса, они показывают широкую демократическую основу антианглийской борьбы во Франции во второй половине Столетней войны, высоко оценивают историческую роль Жанны Д'Арк. Новые черты французских работ, характерные для современной историографии интерес к проблемам социальной ментальности, некоторые усиление тенденции к реабилитации французских королей и политических деятелей. последнее особенно свойственно книге Барденова об Иоанне II Добром. Любопытной чертой французских работ второй половины XX века по Столетней войне является стремление авторов не вступать в открытую полемику с английскими историками при полной фактической противоположности большинства решений. Более того, на страницах монографий о событиях XIV-XV века Высказывается мысль о том, что события Средневековья не повлияли на последующее развитие дружественных англо-французских отношений в новое и новейшее время. В 90-е годы историографическая ситуация вокруг проблем Столетней войны не претерпела радикальных изменений. Пожалуй, можно отметить даже некоторое снижение интереса историков к сюжету англо-французского конфликта. Состоялись переиздания некоторых классических трудов, например Вышли книги Фавье и перно Новый подход к проблеме отразился в работах, посвященных исследованию ментальных явлений в эпоху Столетней войны. Наибольший интерес среди немногочисленных трудов, касающихся непосредственно Столетней войны, представляет монография английской исследовательницы Карри «Столетняя война». Привлекательными свойствами этой книги является стремление автора персонифицировать основные события истории связав их с воздействием личностей королей. Важно также отметить, что автор уделила внимание влиянию событий Столетней войны на судьбы Шотландии и перенейских стран. Автор интересно показывает условность верхней границы Столетней войны, анализируя события второй половины XV века и даже XVI века. Ею не упущен момент связи между событиями Столетней войны и процессом становления наций во Франции и Англии. Однако в этой книге по-прежнему, как и во многих других трудах, отсутствуют глубинные истоки англо-французских противоречий, восходящих к событиям второй половины XI – начала XII веков. Вызывает недоумение тот факт, что английская исследовательница умолчала о важной роли освободительного движения во Франции в исходе войны. Между тем, начало этого освободительного движения относится даже не к временам Жанны Дарк, а ко второй половине XIV века. Констатируя значительное внимание современной зарубежной историографии к Столетней войне, можно отметить устойчивый интерес к этому сюжету. По-видимому, это связано с неизменной актуальностью истории войн и их роли в историческом процессе. Особенно убедительно подтверждают это французские исследования предыдущих десятилетий и современные попытки изучения механизма взаимодействия государства и армии В процессе военного конфликта. С другой стороны, Столетняя война – одна из знаменательных страниц истории взаимоотношений Франции и Англии, и от ее освещение во многом зависит взгляд на глубину и серьезность англо-французских противоречий в прошлом.